По новому следу. Лампа в кабинете следователя Перри тускло освещала три взволнованных и озабоченных лица. Следователь, прокурор и Суитвотер говорили долго и горячо. И теперь они с нетерпением ожидали прибытия человека, за которым было послано. Наконец дверь отворилась, и в сопровождении полицейского сержанта появился брат покойной Аделаиды Кемберленд. Вызванный следователем, он поехал очень неохотно, и его лицо выражало неудовольствие, когда он вошел. Короткий допрос не выявил ничего нового. Артур не мог или не хотел вспомнить, в каком пальто и в какой шляпе вышел он из дома в тот вечер. Когда ему показали пальто с высоким воротником и шляпу, найденные свой тотором, он признал, что это его вещи, но сказал, что уже давно не видел их. Сначала он, по-видимому, сердился. Но потом стал говорить спокойно, и его спокойствие сильно удивило следователя и прокурора. «Что произошло за обедом?» — спросил следователь. «Почему были разбиты бокалы?» «Ах!» — сказал Артур, отмахиваясь от тяжелого воспоминания. «Неужели я должен все это вам рассказывать?» «Это необходимо», — сказал прокурор. «Видите ли, за обедом была напряженная атмосфера». Я чувствовал, что Рейнлок играет с моей сестрой, а может быть и с обеими, скверную игру. Я видел, как он передал записку Кармель, и Аделаида видела. Она была неестественно возбуждена. И все время требовала, чтобы я ради ее близкой свадьбы перестал пить, а мне как раз очень хотелось выпить в тот вечер. Я, шутя, сказал ей, чтобы дали последний раз шампанского. Она посмотрела на Рейнлога, он улыбнулся ей, и она позвонила и велела подать шампанского. Потом, когда я хотел налить себе второй бокал, она стала упрекать меня, что я много пью. Я бросил бокал с вином на стол и разбил нечаянно еще два. Вот и все. Все было бы очень глупо, если бы это не был действительно последний вечер. Я не могу дождаться, когда этого негодяя повесят. Все это он внес в наш дом. И теперь он убил Аделаиду, чтобы жениться на Кармель. Так мы считали вначале, сказал следователь. Но теперь новые факты говорят, что мистер Райнлок, по-видимому, совершенно невиновен в убийстве. Убийство было совершено до его приезда тем человеком, который достал из погреба бутылки. Артур вскочил с места и уставился на него, держась за стол. Но сейчас же овладел собой и сел, тяжело дыша. Расскажите, как вы провели вечер того дня, сказал прокурор. Мне хотелось выпить, я был зол на Аделаиду. Я знал, что она велела вылить бутылку шампанского, чтобы я не взял ее. Я выкурил сигару у себя в комнате и ушел из дому. — Где вы были? — В разных ресторанах, потом я был пьян и не помню, где был. — Что вы пили? — Все. Кажется, последним был абсент. — В этой бутылке был абсент, — спросил свой тотер, показывая найденную им бутылку от виски. Артур побледнел. «Чего вы хотите от меня?» — спросил он. «Где вы достали эту бутылку?» «В одном заведении на Кутберт-роуд, за рынком. Я не знаю такого места. Это недалеко от клуба. Оттуда даже виден клуб. И эту бутылку принес туда с собой человек, который там ночевал. Бутылка была взята из клуба. Там были только три таких. Одна осталась, две исчезли. Но уже обе найдены. Другую нашли в вашем доме». Артур молча глядел по очереди на всех присутствовавших злым и тяжелым взглядом. «Ну хорошо», — сказал он, — «я вам расскажу. А то вы, кажется, меня начинаете подозревать. Я был в клубе. Я хотел достать там виски, именно виски. Раньше я уже делал так, после расплачивался с буфетчиком. Окно около кухни можно отворить ножом. Но когда я достал бутылки из погреба, я услышал голоса. Это было совершенно невероятно. О, это были голоса моих сестер. Я схватил бутылку или две, вылез в окно и пустился бегом через поляну для гольфа. Почему вы убежали? Я не знаю. Если бы сестры узнали меня, я должен был бы объяснить, зачем приходил, то есть сознаться в воровстве. Они, конечно, назвали бы это так. Это было бы бог знает что. И кроме того, я хотел этого виски. Как я мог предполагать, что дело кончится смертью Аделаиды? Вы думали, что ваши сестры одни? Я думал, что с ними Рейнлок, но я совершенно не понимал, зачем они там. Как вы открыли погреб? Рейнлок забыл у нас ключи. Я увидел их на столе в передней, когда уходил. Это меня и навело на мысль пойти в клуб. Я снял с кольца ключ от погреба. Утром, придя домой, я опять надел его. И вы не знали о смерти вашей сестры до возвращения домой? Как же я мог знать что-нибудь? Я же вам говорю, что я убежал, как только услышал их голоса. Я почувствовал, что будет столько разговоров, если они меня увидят, что не рисковал даже секунду послушать, о чем они говорили. А теперь, я думаю, мне было бы лучше умереть в ту ночь. — Шел снег, когда вы вышли из клуба? — Нет. — Было очень темно. — Наоборот, совсем светло, светила луна? — Ну, хорошо, — сказал прокурор. — Можете ехать домой. Артур поднялся и пошел к выходу, но в дверях остановился. «Вы сказали, что у нас в доме нашли такую же бутылку. Это какая-нибудь шутка. Я знаю, что не приносил домой этой бутылки. Это я точно знаю!» Затем он вышел, сильно хлопнув дверью. «Что, он сильно пьет эти дни?» — спросил прокурор. «Ни одной капли», — ответил тотор. «Это всего удивительнее». Около него стоит графинчик, но он не выпил ни капли. Я специально узнал у прислуги. Если он говорит правду, что вышел из клуба, когда еще не шел снег и было светло, то между ним и Рейнлагом в клубе был еще кто-то. Вы помните, что Рейнлаг подъехал к клубу, когда луну закрыли тучи, и когда он вошел в дом, начал идти снег? На следующий день неожиданно для всех открылся новый факт. Осматривая здание клуба, свой нашел застрявший в диком винограде, покрывавшем стены, маленький пузырек с этикеткой, на которой был изображен череп. По-видимому, пузырек был выброшен из окна, которое сержант Хексфорд потом нашел открытым. Это указывало на возможность самоубийства, хотя черные пятна на шее Аделаиды явно противоречили этому. Удалось установить, что найденный пузырек раньше находился в доме Камберлендов. Прислуга узнала его. Он долгое время стоял на полке в комнате рядом с комнатой Артура вместе с другими лекарствами. Было решено раскопать могилу и произвести вскрытие тела. Вечером следующего дня в кабинете следователя Перри шло оживленное обсуждение новых фактов. Он только что вернулся со вскрытия. «Яда в желудке оказалось ничтожное количество», — сказал он. Совершенно недостаточное, чтобы вызвать смерть. Смерть последовала от удушения. Но когда вынули тело из гроба, было сделано одно важное открытие. Он вынул из портфеля и положил на стол кольцо Аделаиды Кемберленд, подаренное ей Рейнлагом. — Это кольцо оказалось в гробу, — сказал он. — Каким образом? Его не было на убитой, когда ее нашли. Его не было нигде в доме. «Как оно очутилось в гробу?» Взгляды всех присутствовавших обратились к Картуру Камберленду, который находился здесь же. Все слышали о его странном поступке в день похорон сестры, когда он велел открыть гроб. Он сидел, закрыв лицо руками. За последние дни его лицо страшно изменилось. Без преувеличения можно было сказать, что он постарел на десять лет. Все сидели молча. Наконец Артур опустил руки и обвел всех взглядом. «Я не знаю, кто положил кольцо в гроб», — сказал он. «Черт меня побери, если я хоть что-нибудь понимаю во всех этих загадках! Но тот, кто положил в гроб это кольцо, должен знать больше меня. Это все, что я могу сказать». Он повернулся и вышел из комнаты. Когда дверь за ним закрылась, прокурор сделал знак и... Артур Кэмберленд поехал домой не один.